«Третье сентября. Мне надо уехать. Благодарю тебя, Вильгерем, за то, что ты принял за меня решение и положил конец моим колебаниям. Две недели ношусь я с мыслью, что мне надо ее покинуть. Надо уехать. Она опять гостит в городе у подруги. И Альберт, и... Мне надо уехать».